Алексей Щусев Алексей Викторович Щусев родился в сентябре 1873 года в Кишиневе в семье смотрителя богоугодных заведений. В 1991-1997 годах он учился в Петербургской академии художеств. За дипломный проект «Барская усадьба» Щусев был награжден большой золотой медалью и правом на заграничную командировку. В составе археологической экспедиции он отправился в Среднюю Азию, исследовав в ходе поездки два древних архитектурных памятника Самарканда, гробницу Тамерлана и соборную мечеть Бибиханум. Первой заметной работой молодого архитектора стала реконструкция, фактически восстановление из руин, в 904-м, 911 -м годах церкви святого Василия Великого конца XII века в Овруче, которая в течение нескольких веков до этого простояла в развалинах. Прежде чем приступить к строительству, Щусев провел огромную исследовательскую работу, стараясь установить первоначальный облик храма. Реализуя Овруческий проект, Он сделался признанным мастером и знатоком древнерусской архитектуры, ее принципов, форм и, что самое главное, свойственного ей круга художественных образов. В 906-911 годах Щутиф руководил строительством оригинального Троицкого собора в Почаевской лавре, в котором повторил приемы новгородского строительства XI-XII веков. В 913-917 годах он строил храм-памятник во имя святого Сергия Радонежского на Куликовом поле, отмеченный проникновенным чувством стиля, поэтичностью образов, пластикой и живописностью. Архитектор принял деятельное участие в создании комплекса небольшого женского монастыря Марфа-Мариинской обители в Москве. Разработал проекты церкви святых Марфы и Марии в больничном корпусе, 909 год, и собора Покрова, 908-912 годы, являющегося центром всего монастырского ансамбля. Щусев создал свое произведение, смело черпая художественные образы и формы из русского зодчества. Скульптурная прелесть псковско новгородских глав, пластика апсид и барабанов, вкладные кресты и рельефы в толще стен, резной белый камень, причудливые металлические решетки на арочных окошках — все это истинно прекрасные поэтические образцы, порожденные народными традициями русского искусства. Уже после «Овруча» О Щусеве заговорили как о представителе неорусского стиля, для которого характерно сочетание мотивов древнерусского зодчества с тонкой и творческой стилизацией исходного прототипа. Продолжением этого направления в творчестве архитектора можно считать православный храм Христа Спасителя в итальянском городе Сан-Ремо, который был построен по чертежам Щусева под руководством архитектора Пьетро Агости. Этот храм выдержан в стиле русских церквей XVII-XVIII веков, украшен каменной резьбой и изразцами, рядом стоит колокольня с шатровой крышей. В 908-912 годах Щусев построил оригинальную церковь в селе Натальевке Харьковской губернии. В этом его творении видны следы влияния древних владимиро Суздальских храмов, Но при всем том, церковь совсем не подражательна и полна своеобразия. Особенно удивительно непривычно большая глава храма. В 910-м правление общества Московской Казанской железной дороги приняло решение соорудить на Каланчевской площади в Москве новый вокзал в русском стиле. Из трех выставленных на конкурс проектов Был выбран проект Щусева, соединяющий в себе современные требования железнодорожного строительства с мотивами русского искусства. В конце 1911 года Щусева официально утвердили главным архитектором строительства нового здания Казанского вокзала. Два года после этого он искал решение, которое позволило бы справиться с понижением рельефа в районе Каланчевской площади, для чего, в конце концов, поместил в самом низком месте прекрасную по своему силуэту и изяществу многоярусную башню, главную доминанту всего ансамбля. Архитектурно-композиционная особенность здания вокзала заключается в его асимметричности, живописном сочетании палат, башен, павильонов и переходов. Приступая к деталировке проекта, Щусев организовал в 1913-1914 годах целый ряд экспедиций по изучению памятников старины Нижнего Новгорода, Астрахани, Ростова Великого, Рязань. Было сделано большое число зарисовок и обмеров. На базе этого кропотливого и внимательного изучения памятников русской архитектуры Щусев и создал своё произведение. Каждый камень которого Связан преемственностью с древнерусским зодчеством. Особенно красив как внутри, так и снаружи павильон ресторана. С кирпичными стенами приятного голубого тона прекрасно сочетается убранство окон, цоколей и карнизов, выполненные из белого камня. Громадные окна одеты в нарядные наличники необыкновенная изящная часовая башенка вокзала с ее ажурным белокаменным убором и темно-синим циферблатом, окруженным золоченными знаками зодиака. Строительство Казанского вокзала продолжалось много лет и было доведено до конца только в 1926 году. А свое крайнее звено, в виде построенного на углу площади клуба имени Октябрьской революции, он получил в 28 году. Продолжая железнодорожную тему, в 1914, 1916 годах архитектор спроектировал и построил железнодорожные вокзалы в Софрино, Мураме, Красноуфимске, Сергаче. Некоторые станции были решены в неоклассическом стиле. После Октябрьской революции Щусев оказался в числе самых востребованных архитекторов. В 1918-1925 годах он занимался разработкой проекта реконструкции столицы «Новая Москва». Известнейшим произведением архитектора в советскую эпоху стал мавзолей Ленина на Красной площади. Самый первый деревянный мавзолей был возведен в считанные часы ко дню похорон вождя 27 января 1924 года. Весной того же года Щусев создал вторую, большую по размерам версию здания, к которому были пристроены две трибуны. Когда выяснилось, что тело Ленина может быть сохранено в течение длительного времени, возникла необходимость постройки долговременной усыпальницы. Конкурс на ее строительство вновь выиграл Щусев и в октябре 30 -го года было возведено современное здание мавзолея. Сооружение выполнено из железобетона, облицовано гранитом и отделано мрамором и лабрадором. При своих сравнительно небольших размерах мавзолей выглядит монументальным сооружением, чему в немалой степени способствует его монолитная уступчатая форма. Вообще архитектора мавзолея любопытно сочетанием элементов конструктивизма с деталями таких древних усыпальниц, как ступенчатая пирамида Джосера. После краткого периода неоклассицизма Щусев обратился к конструктивизму, под влиянием которого создал свои произведения второй половины 20-х начале годов. Это гостинично-санаторное здание в Мацесте, 27-31 годы здание Механического института имени Ломоносова, 23-30-й годы, здание Наркомзема в Москве, 28-33-й годы, дом артистов МХАТа в Брюсовом переулке. Все эти здания среди многих других новых домов, сооруженных в те же годы, отличаются своей добротностью, качеством строительных работ и пропорциональностью рука мастера видна даже в этих, по-конструктивистски безликих сооружениях. В 30 году в столице началось строительство гостиницы «Москва». Первоначальный ее проект был выполнен архитекторами Савельевым и Стопраном, однако их здание в стиле конструктивизма не вписалось в исторически сложившуюся городскую среду. Щусева пригласили в качестве соавтора, способного спасти проект, находившийся в тот момент на стадии достройки каркасной коробки. Щусев с большой изобретательностью и тактом внес изменения в проект, добавив лаконичный декор в духе неоклассицизма. В результате появился строгий и монументальный восьмиколонный портик высотой в шесть этажей с открытой террасой, просторные лоджии и аркады по центру главного фасада, многочисленные балконы. Углы здания были акцентированы башенками. Само здание приобрело большую пластичность благодаря более выраженному членению главного фасада. В те же годы по проекту Щусева были построены Большой Москворецкий мост 1939-1940 годы, Советское посольство в Бухаресте, Здание филиала Института марксизма-ленинизма в Тбилиси начато строительство Театра оперы и балета в Ташкенте, закончено в 47-м году. В двух последних сооружениях ярко проявилось умение архитектора учитывать в своих работах национальные традиции. Интересно, что при создании национального орнамента в Ташкентском театре Щусев использовал собственные рисунки и шаблоны, сделанные во время археологической экспедиции в Самарканде. В сороковом году была начата работа над проектом здания НКВД на Лубянской площади, строительство которого завершилось в сорок седьмом году. При этом в композицию было включено старое здание, сооружённое в конце XIX века. Значительное место в деятельности Щусева в сороковые годы занимали проекты восстановления городов, разрушенных в годы войны. Истры, 42-43 годы, с ее знаменитым Ново-Иерусалимским монастырем, Новгорода, 43-45 годы и Кишинева, 47-й год. Умер Щусев в мае 1949 года. Уже после смерти архитектора По его проекту была сооружена станция метро Комсомольская Кольцевая. Зал этой станции самый широкий и самый высокий в московском метрополитене. Это настоящий подземный дворец. Станция находится глубоко под землей, однако не имеет обычных в этом случае тяжелых опорных пилонов. Они заменены легкими стальными колоннами, одетыми в мрамор. Колонны несут лучковые арки, на которых и покоятся своды станции. Щусев спроектировал также наружный вестибюль станции, покрытый живописным куполом.